Глава 11. Максвелл открыл книгу. «Альберт Ламберт», — гласила первая страница, — «родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года. Слава ему принесли картины», исполненное причудливого символизма и гротеска, однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта. Хотя они были достаточно профессиональны и свидетельствовали о глубоком проникновении в тему, их нельзя назвать выдающимися. Период гротеска в его творчестве начался после того, как ему исполнилось 50 лет. Причем его талант — развивался не постепенно, а достиг расцвета буквально за один день. Словно художник работал в этом направлении тайно и не показывал картин в новой манере до тех пор, пока полностью не удовлетворился тем, что создал. Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено. Наоборот, существуют данные, свидетельствующие, что она не... Максвелл бросил читать... Открыл книгу на цветных репродукциях, быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными. Тематика, колориты, даже, подумал Максвелл, сама манера. Перед ним словно были произведения двух художников. Один давал выход интеллектуальной потребности в упорядоченном самовыражении, а другой был весь захвачен, поглощен, одержим каким-то потрясшим его переживанием, от которого пытался освободиться, перенеся его на холст. Скупая, темная, грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу показалось, что в сумрачной тишине читальни он слышит шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом. И все же Максвеллу почудилось, что и этот ландшафт, и эти существа не были простой фантазией, прихотливой причудой намеренно затуманенного сознания, а четко укладывались в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущение, чуждой всему тому, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. Форма, цвет, подход к теме и ее интерпретации не были просто искажением человеческих представлений. Наоборот, зритель немедленно проникался убеждением, что они были вполне реалистическим воспроизведением чего-то, что лежит за пределами человеческих представлений. Причудливый символизм и гротеск, говорилось в предисловии. Может быть, сказал себе Максвелл, но в таком случае символизм этот возник в результате и на основе самого тщательного изучения натуры. Он открыл следующую репродукцию и вновь увидел, Такой же полнейший уход от всего человеческого, иные существа в иной ситуации на фоне иного ландшафта, но несущие в себе столь же ошеломляющее ощущение реальности. Нет, все это не было плодом воображения художника. Все это он когда-то видел, а теперь изгонял из сознания и памяти. «Вот так». Подумал Максвелл. Человек яростно намыливает руки куском едкого и грубого мыла и снова и снова трет их, пытаясь с помощью физических средств избавиться от следов психической травмы. Возможно, художник созерцал эту сцену не непосредственно, а через зрительный аппарат давно исчезнувшей и никому теперь неизвестной расы. Максвелл сидел. Завороженно глядя на страницу книги, не в силах оторваться от нее, захваченный в плен жуткой и зловещей красотой, скрытым и ужасным смыслом, которого он не мог постичь. Краб сказал, что время было неизвестно его расе, что этот универсальный фактор никак не воздействовал на культуру его планеты, а вот здесь, в этих цветных репродукциях, Крылось что-то, неизвестное людям, не грезившееся им даже во сне. Максвелл протянул руку, чтобы закрыть книгу, но вдруг заколебался, словно по какой-то причине книгу закрывать не следовало, словно ему почему-то было необходимо еще пристальнее вглядеться в репродукцию. И в этот момент он осознал, что в ней прячется нечто загадочное, Ускользающее и притягательное. Он положил руки на колени и продолжал смотреть на репродукцию, потом медленно перевернул страницу и, взглянув на третью репродукцию, внезапно поймал то, что раньше от него ускользало. Особые мазки создавали эффект неуловимого движения, туманной нечеткости, Словно мгновение назад здесь что-то мерцало и сразу же исчезло, оставаясь за гранью зрения, но где-то совсем рядом. Приоткрыв рот, Максвелл вглядывался в загадочное мерцание. Разумеется, это был оптический обман, рожденный виртуозным мастерством художника. Но пусть даже оптический обман, все равно он был томительно знаком, Тому, кто побывал на хрустальной планете и видел ее призрачных обитателей. И глубокая тишина сумрачной читальни зазвенела вопросом, на который не было ответа. «Откуда Альберт Ламберт мог узнать про обитателей хрустальной планеты?»